Дзюбач вошёл в ДОТ, а Громов продолжал стоять и задумчиво глядеть на реку. Обстрел всё ещё продолжался. Всего Громов насчитал 10 выстрелов, и снова тишина. Кажется, он начинал понимать тактику ражевских дальнобойщиков. Они поочерёдно выпускают по несколько снарядов, то по одному, то по другому участку, зная, что куда бы ни стреляли, всё равно Держит в напряжении и морально изматывает всю эту часть укреп района. Немного терпения, лейтенант, сказал он себе, снова поглядывая на кровавленную каску луны, теперь уже полузахороненную в кроваво-чёрной туче. И тебе представится полная возможность проверить себя на прочность. Плохо, конечно, что начинает приходиться с этого чёртового дота где ни манёвра не используешь ни хитрости не применишь а первый же бой уже почти в окружении уже в мышеловке но ведь так приказано с этим величественно успокоительным по-настоящему понятным только офицеру так приказано андрей вернулся к себе на командный пункт дота как тут всё тихо — спросил он Кожухаря. — Тихо-то, но тихо, да только штаб никогда не дремлет. — Дремлет, Кожухарь, дремлет. В ту же минуту, как бы оспаривая его слова, зазуммерил телефон. — Кожухар надрот? — Так точно, здесь он готовит дот к бою. — Вас просят? — протянул ему трубку связист. — Сто двадцатый? — Сто двадцатый? Спросил что-то звонким, почти мальчишеским голоском. Так точно. И Беркут? Так точно. Кто на проводе? Это тебя 119 беспокоит, комендант. Считай, познакомились. Нет, чтобы предупредить, что не из штаба. Скосил взгляд на своего телефониста Громов. Кожухар на дрот. Считай, молвил слух. Слушай, пришли кого-нибудь из своих. Пусть заберут твою красавицу. Не понял, комендант? Ну, с адын инструктор твоя, у меня ночует в доте. Теперь понял? А как она у тебя оказалась? Жёстко и подозрительно поинтересовался Громов. С подружкой моим адын инструктором прибилась на ночь, глядя, я её дальше не пустил. Опасно, ещё украдут по дороге. Спасибо за заботу. Утром кого-нибудь из бойцов пришли. Кстати, как её зовут? Мария Кристич, почти как Мария Стюарт. И должен сказать, что она и сама по себе королева. Лучше бы ей быть королевой от медицины. Набираюсь не ханжи. При чём тут медицина? Она сама по себе и из себя предлагает обмен. Даю своего сан-инструктора плюс 20 доз наркомовских — Как тебя зовут, комендант? Представься. — Младший лейтенант Томенко. — Лейтенант Громов, так вот меняла. Мою королеву накормить и проследить, чтобы никто словом не обидел. Иначе мои ребята разнесут твою бетонную гробницу в дребезги. — А, вот теперь ты мыслишь правильно, лейтенант. На твоем месте я бы тоже не согласился. Как никак, Мария Стюарт, повезло тебе, завидую. Как там у тебя? По фронтовому? Что-то в твоих краях шумновато. Мост рядом, тут всегда шумно. На правобережье фашист прёт вовсю. У меня возле Дота настоящий лазарет, а заодно и перевалочный пункт. Это вы там, цыловики. Не завидуй, младший, не завидуй. Решил перейти на тон, который предложил сам комендант 119-го. — Скоро здесь и везде будет пекло. Знаешь, утром я к тебе, наверное, сам наведаюсь. — За ней я радичал? — ехидно спросил Томенко. — Решил Марию лично принять, как бы гонец твой по дороге не распропагандировал. — К местности хочу присмотреться. — суховато осадил его Громов. Не исключено, что придётся поддерживать огнём. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта Обкул у микрофона.